Глава 9. Скрытый нарратив. Искусство описать между строк. Опустить брамстеньги. Опущу, когда узнаю, что это такое. В этой главе мы узнаем о различных аспектах повествования, которые не являются нарративом в привычном смысле слова, то есть рассказом о случившемся. Понятие повествования часто приравнивается к понятию сюжета. Сюжет же часто приравнивается к последовательности действий. На курсах по литературному и писательскому мастерству сюжету уделяется так много внимания, а действию придаётся так много значения, что мне хотелось бы высказать противоположное мнение. Повествование, состоящее лишь из сюжетного каркаса и последовательности действий, бедно и убого. Я могу привести примеры великих литературных произведений, в которых нет ни сюжета, ни действия. Сюжет всего лишь один из способов рассказать историю, нанизывая события на одну нить, как правило, посредством причинно-следственных связей. Сюжет превосходный приём, но он не важнее нарратива и не является обязательным для него условием. Что касается действия, В повествовании безусловно должно что-то происходить, иначе нарратив застопорится. Но само по себе действие, подобно письму, которое так и не дошло до адресата, невысказанной мысли и летному дню, который прошёл незамеченным. Если в книге много непрекращающегося бурного действия, это обычно свидетельствует о том, что в ней отсутствует история, которую хочет рассказать автор. В книге Аспекты романа, которую я давно люблю и также давно не согласна с тем, что в ней написано, Форстер приводит знаменитый пример, иллюстрирующий понятие истории. Сначала умер король, а потом королева. А вот пример сюжета. Сначала умер король, а потом королева от горя. По-моему, оба этих примера рудиментарные истории. Первая совсем схематична, вторая чуть более проработанная. А сюжетом тут и не пахнет. Когда брат короля убил короля и женился на его вдове, крон-принц впал в уныние. Вот это сюжет, который вы наверняка узнали. Существует ограниченное количество сюжетов в литературе. Некоторые считают, что всего семь, другие называют число двенадцать, третьи — тридцать. Но историй может быть сколько угодно. У каждого человека в мире есть своя история. Стоит двум людям встретиться, и начинается новая история. Когда Уилли Нельсона спросили, где он берёт вдохновение для своих песен, тот ответил: "Музыка в воздухе. Протягивай руку и бери. Так же и с историями. Они в воздухе. Протягивай руку и бери". Я говорю это в попытке развеять популярный миф о том, что записать историю может лишь тот, кто предварительно составил многоступенчатый план сюжета, в котором все концы увязаны. Если вам нравится писать по плану, пишите. Но если нет, если по натуре вы не планировщик и не любите продумывать всё заранее, не стоит волноваться. В мире полно истории, и чтобы рассказать историю, достаточно персонажа или двух, диалога, ситуации, даже места. Из исходной точки история раскрутится сама собой. Продумайте, о чём вы будете писать. Проработайте сюжет хотя бы частично, чтобы в общих чертах представлять, к чему вы ведёте. Но остальное Вполне может случиться само собой в процессе. Мне нравится моя аналогия с мореплаванием. Расправить паруса и научиться навигации не лишнее. Но помните о том, что лодка повествователя волшебная. Она сама находит правильный курс. Задача рулевого помочь ей отыскать путь, куда бы она ни направлялась. В этой главе мы также поговорим о том, как сообщать информацию в повествовании. Навыком донесения информации хорошо владеют писатели-фантасты и авторы фэнтези, потому что им приходится сообщать читателям много новых сведений, которые те не могут узнать из других источников. Если действие моего романа происходит в Чикаго в 2005 году, у читателей будет некое общее представление о месте, времени и о том, как всё устроено в мегаполисе в начале XX века. Достаточно дать несколько подсказок, и читатель быстро дополнит картину в своём воображении. Но если действие происходит на 4 бета-драконисе в 3205 году, откуда читателям знать, чего им ждать? Этот мир должен быть создан и объяснён писателем от начала до конца. Вот почему Научно-фантастические миры так красивы. А читать и писать научную фантастику и фэнтези так интересно. Писатель и читатель совместно конструируют эти миры. И это совсем не просто. Если информация сообщается в виде лекции, грубо замаскированной тем или иным дурацким приёмом. О, капитан, позвольте рассказать, как работает десимулятор антиматерии. Далее следует бесконечное объяснение того, как он работает. Мы имеем дело с тем, что мы, писатели-фантасты, называем разъяснительной пробкой. Искусные писатели любого жанра не позволяют разъяснениям образовывать пробки. Они разделяют большие объёмы информации на кусочки, перетирают в порошок и делают из него кирпичи, из которых и строится история. Почти в любом нарративе содержится объяснение и описание. Этот разъяснительный груз может представлять собой серьёзную проблему не только в научной фантастике, но и в мемуарах. Умение вплести информацию в нарратив навык, которому можно научиться. Как часто бывает, для того, чтобы решить проблему, нужно сначала признать, что она существует. В этой главе мы поговорим о нарративе, в котором информация доносится до читателя незаметно, и потренируемся писать такие невидимые разъяснения. Первое упражнение при всей своей простоте отлично демонстрирует этот принцип. Упражнение 9. Между строк. Часть 1. А и Б. Цель этого упражнения рассказать историю и представить двух персонажей посредством диалога. Напишите страницу 2 диалога. Не ориентируйтесь на число слов, так как реплики в диалоге могут состоять из одного слова. Пишите как пьесу, обозначая персонажей буквами А и Б. Не давайте авторских комментариев. Не описывайте персонажей. Не пишите вообще ничего, кроме собственно слов А и Б. Постарайтесь донести через диалог всю информацию о том, что это за люди, где они находятся и что происходит. Если вы не знаете, о чём писать, поместите своих героев в кризисную ситуацию. В машине кончился бензин, космический корабль терпит крушение, врач узнаёт своего отца в пациенте, поступившем в больницу с сердечным приступом. Примечание: Цель этого упражнения вовсе не в том, чтобы написать рассказ. Мы тренируемся применять один из элементов стори-теллинга. У вас может получиться неплохая пьеса или сценка для театра, но в нарративной прозе эта техника применяется нечасто. Анализ и критика. Если вы работаете в группе, это отличное упражнение для классной работы. Вы наверняка заметите, что писатели бормочут себе под нос, когда пишут диалоги. Если у вас разборчивый почерк, то, зачитывая свой отрывок вслух, попробуйте прочитать его по ролям, в паре. Сперва прочитайте весь отрывок про себя. Если же смелости вам не занимать, можете даже вручить свой отрывок двум коллегам, чтобы те прочли его по ролям. При чтении вслух хорошо слышны любые огрехи в тексте. Становится понятно, что нужно исправить. Обращайте внимание на те места, где чтецы спотыкаются из-за неверно расставленных смысловых ударений. Звучат ли реплики естественно или постановочно? Если вы занимаетесь в одиночку, тоже прочтите свой диалог вслух. Не шёпотом, а громко. Обсуждая это упражнение или размышляя над ним, подумайте: Насколько в принципе эффективен этот приём? По сути, вы написали маленькое драматическое произведение. Задумайтесь также над этими вопросами. Понятно ли из диалога, что происходит? Мы узнали достаточно о героях и ситуации или информации не хватает? А может, её слишком много? Что мы знаем о героях? Известен ли нам их пол? Какие чувства они вызывают? Можно ли отличить один голос от другого без пометок А и Б? Если нет, что нужно сделать, чтобы придать голосам больше индивидуальности? Похож ли ваш диалог на естественную речь? Позже вы можете выполнить это упражнение ещё раз, как и пятое упражнение без прилагательных и наречий. Его полезно выполнять время от времени. Если выдалась свободная минутка, Представьте своих «А» и «Б» в заглохшей машине посреди жаркой пустыни или где-нибудь еще, и подумайте, что им есть сказать друг другу. Но помните, что если вы автор-прозаик, а не драматург, результат этого упражнения не важен. Оно интересует нас только как тренировка. В устах актеров слова «драматурга» оживают. Актеры становятся его проводниками. Но в художественной литературе мир и населяющие его герои всегда созданы рассказчиком. Хотя через диалоги можно поведать многое о сюжете и персонажах, это всё же не главное. Если в книге нет ничего, кроме диалогов, этих бестелесных голосов, в ней слишком многого не хватает. Полифония. И всё же хочу ещё немного поговорить о голосах. Притягательность романа во многом объясняется его полифонией, многоголосием. Роман знакомит нас с мыслями, чувствами и словами множества людей, и этим огромным психологическим разнообразием отчасти объясняются жизнеспособность и красота данной художественной формы. Со стороны может показаться, что для воссоздания такого количества голосов писатель должен обладать даром мимикрии, Умением копировать людей как пародист. Но это не так. То, что делает писатель в данном случае, скорее сравнимо с работой серьёзного актёра, погружающегося во внутренний мир своего героя. Это готовность стать одним целым со своими персонажами и позволить им мыслить самостоятельно и говорить от сердца. Готовность частично отпустить бразды контроля и позволить своим персонажам зажить отдельной жизнью. Умение говорить голосами героев, а точнее не мешать им звучать, может потребовать от писателя осознанной практики. Иногда писатели даже испытывают внутреннее сопротивление, когда их герои рвутся наружу. Мемуаристы могут использовать всего один голос собственный. Но если все люди в мемуарах будут говорить лишь то, что хочет слышать автор, мы будем слышать только автора, а книга превратится в нескончаемый и неубедительный монолог. Некоторые писатели художественной литературы делают то же самое. Их персонажи становятся для них рупором и говорят лишь то, что автор хочет сказать или услышать. Получается книга, где все герои говорят одинаково. и представляют собой лишь рупоры, из которых звучит авторский голос. Чтобы не допустить этого, писатель должен учиться слушать голоса других людей, использовать их и даже позволять им в какой-то мере овладевать собой. Это осознанная и серьёзная практика. Учитесь приглушать собственный голос и слышать голоса персонажей, говорящих вашими устами. Я не могу объяснить, как в данном случае работать мемуаристом, так как никогда не пробовала слушать и правдиво воспроизводить голоса реальных людей. Все мои герои вымышлены. Этот навык у меня не проработан. Я восхищаюсь людьми, которые им владеют. Мне кажется, его можно развить таким образом: прислушиваться к людям в автобусе, в супермаркете, приёмной врача. пытаться запомнить их реплики и позднее записывать их, стараясь верно передать голоса реальных людей. Но если вы пишете художественную литературу, я могу рассказать, как сделать так, чтобы персонажи смогли заговорить через вас. Просто слушайте. Успокойтесь и прислушайтесь. Дайте герою сказать. Не пытайтесь подвернуть его цензуре или проконтролировать Слушайте и записывайте. Не бойтесь, ведь в конце концов ситуация в ваших руках. Персонажи придумали вы, и они полностью от вас зависят. Дайте бедным вымышленным героям сказать своё слово, ведь стереть написанное можно в любой момент. Упражнение девятое, часть вторая. Быть чужаком. Напишите отрывок из 200-600 слов. Сцену с участием как минимум двух людей, вовлечённых в какое-либо действие, событие. Персонаж рассказчик должен быть один. Рассказ нужно вести от первого или третьего лица, ограниченного рассказчика, вовлечённого в событие. Пусть он своими словами расскажет о своих мыслях и чувствах. При этом персонаж рассказчик реальное или вымышленное лицо. должен быть кем-то, кто вызывает у вас антипатию, неодобрение или даже ненависть. Человек совершенно чуждый вам по духу и на вас не похожий. Образец ситуации. Ссора между соседями. Визит родственника. Человек, который странно ведёт себя на кассе в супермаркете. Любая ситуация, которая поможет описать действия и мысли персонажа рассказчика. Прежде чем выполнить упражнение, задумайтесь. Когда я говорю, что персонаж должен быть совершенно на вас не похож, я имею в виду психологически. Придумайте героя, которому трудно сопереживать и симпатизировать. Учтите, что писать от имени персонажа, принадлежащего к другой культуре, к социальному слою, национальности и говорящего на другом языке, очень трудно. Если вы совсем ничего не знаете о том, как живёт ваш персонаж, как вы сможете понять, что он чувствует? Советую не искать слишком далеко. Незнаконцы найдутся и по соседству. Если вы привыкли писать только о героях, похожих на себя, и никогда не практиковали подобную психологическую разобщённость со своим персонажем, вам может быть трудно и страшно писать даже от имени персонажа другого пола. В таком случае, начните со смены пола. Многие молодые писатели никогда не пробовали писать от имени стариков, при этом старику может быть не больше 30. Если это про вас, попробуйте выбрать рассказчиком старого человека. Часто писатели и молодые, и старые пишут о семейных отношениях с позиции ребёнка и никогда от лица родителя. Если это ваш случай, попробуйте написать отрывок с позиции старшего поколения, а не младшего. Если вы обычно пишете об определённом типе людей, попробуйте написать о совершенно другом. Если вы пишете художественную литературу, в этом упражнении попробуйте написать отрывок из мемуаров. Вспомните человека, который вызывает у вас антипатию, презрение. того, кто вам совершенно чужд. Вспомните ситуацию, связанную с этим человеком, и перескажите её с его точки зрения. Попытайтесь догадаться, что чувствовал этот человек, что он видел, почему сказал именно то, что сказал, как он или она воспринимал вас. Авторы документальной прозы могут попробовать написать отрывок из художественного произведения. Придумайте персонажа, ни капли на вас не похожего, которому вы совсем не симпатизируете. Заберитесь в его голову и попытайтесь понять, как он мыслит и что чувствует. Примечание. Если вы решили написать о реальных событиях, не используйте это упражнение, чтобы разбудить спящих демонов. Это не психотерапия, а упражнение по литературному мастерству. хотя оно и требует от писателя мужества и является важным аспектом нашей работы. Это упражнение можно превратить в сатиру и злое высмеивание. Возможность показать истинные мысли и чувства персонажа рассказчика и тем самым выявить его ужасную натуру. Высмеивать своих персонажей не запрещено, но в данном случае постарайтесь этого не делать. Смысл упражнения в том, чтобы перестать осуждать и оценивать персонажа. Я прошу вас побыть в чужой шкуре, посмотреть на мир глазами другого человека, хоть и недолго. При анализе можете использовать такой способ в качестве критерия. Находимся ли мы, как читатели, на позиции персонажа рассказчика? Понимаем ли, как он видит мир, или же писатель находится вовне и судит с позиции судьи, пытаясь и нас, читателей, заставить осуждать? Присутствуют ли в отрывке злоба, мстительность и чьи они? Другой подход к анализу и критике. Убедителен ли голос рассказчика? Не кажется ли он в некоторых местах фальшивым? Обсудите, почему это так. Или подумайте, если работаете в одиночку. Позже подумайте, почему вы выбрали, придумали именно такого персонажа рассказчика. Узнали ли вы что-то новое о себе как писателе благодаря этому упражнению? Удалось ли вам лучше разобраться в своих отношениях с собственными героями? Хотите ещё раз попробовать написать отрывок от имени чужака? Теперь давайте на время забудем о голосах В третьей части девятого упражнения нам предстоит сделать почти то же самое, что и в первый, с одним отличием. В упражнении А и Б в вашем распоряжении был только диалог и никаких описаний. Сейчас же вам нужно донести до читателя важную информацию при помощи одного лишь описания места. Места, где никого нет и ничего, вроде бы не происходит. Перед выполнением упражнения прослушайте примеры 15, 16 и 17. В романе Эвелин Вирджинии Вулф Комната Джейкоба, комната героя в колледже, описано светло и вскользь, и это описание кажется не таким уж важным для повествования. Однако книга почему-то называется Комната Джейкоба. В конце романа Последние два предложения этого короткого описания повторяются слово в слово, но на этот раз вызывают глубокую печаль. Вот она, сила повторения. Пример 15. Верджиния Вулф. Отрывка из романа Комната Джейкоба. Белая луна в лёгкой облачной дымке не давала небу темнеть. Всю ночь в листве белели свечки каштанов, тускло серебрились зонтики купыря на лугу. По двору Грейт-Корт разносился такой грохот, будто официанты в Тренити-Холле кидались друг в друга фарфоровыми тарелками. Но комната Джейкоба располагалась в другом дворе, Невил Скорт, да ещё и на самом верху. Гости обычно стучались к нему в дверь, запыхавшись, Но сейчас его не было дома. Он, верно, ужинал в холле. Темнота опустится на двор задолго до полуночи, лишь колоннада будет блететь и фонтаны. Странно выглядит в во мраке воротта, как кружево на бледно-зелёном фоне. Через окно слышны грохот тарелок и шум голосов студентов. В холле горит свет, распашные двери открываются и закрываются с мягким стуком. спешат на ужин, опоздавшие. В комнате Джейкоба стояли круглый стол и два низких стула. На каменной полке жёлтые ирисы в банке, портрет матери Джейкоба, карточки разных студенческих обществ с эмблемами в виде перевёрнутого полумесяца, гербами, инициалами, записки и курительной трубки. На столе листки линованной бумаги с красными полями Эссе. Не дать не взять на тему: "Верно ли, что история состоит из биографий великих мужей?" Книг в комнате было предостаточно. Французских, правда, мало, но ведь любой интеллигентный человек станет читать лишь то, что ему нравится и когда захочется, и тогда уж за чтением забудет обо всём на свете. Жизнеописание герцога Веллингтона, к примеру, Спинозу, Диккенса, королеву Фей Древнегреческий словарь с засушенными шелковистыми маками меж страниц всех Елизаветинцев. Домашние туфли Джейкоба износились сверх всякой меры и напоминали остовы сгоревших лодок. Были там и иллюстрации к античным поэмам, и гравюры Рейнельца, всё, как подобает комнате англичанина. Имелись даже сочинения Джейн Остин, вероятно, попавшие сюда в знак почтения чьим-то вкусом. И драгоценный томик Карлейля. Книги об итальянских живописцах эпохи Возрождения, пособие по болезням лошадей, стандартный набор учебников. Неподвижен воздух в пустой комнате, лишь развевается штора и трепещут лепестки цветов. Скрипит плетёное кресло, хотя в нём никто не сидит. Следующий пример Знаменитое начало романа Томаса Харди Возвращение на родину. В первой главе нет ни одного действующего лица, кроме эгданской пустоши. Проза Харди тяжеловесна и витиевата, и чтобы оценить то, с каким колоссальным мастерством он подготавливает почву для своего романа, желательно прочитать главу целиком. Если же после этого вы решите прочесть всю книгу, Готово поспорить, что даже по прошествии многих лет вы всё ещё будете помнить Эгденскую пустошь, хотя, возможно, забудете других персонажей этого романа. Пример 16. -й. Томас Харди. Отрывок из романа Возвращение на родину. Субботний ноябрьский день клонился к закату, и обширная пустошь, известная под названием Эгденской С каждой минутой погружалась во мрак. Густые белые облака затягивали небо покровом, повисшим над вересковыми полями. Край бледного облачного навеса над покрытой тёмной растительностью землёй был чётко обозначен линией горизонта. По контрасту со светлым небом казалось, что на вересковой пустоши преждевременно наступила ночь, гораздо раньше своего астрономического часа. Мрак окутал пустошь полностью, а на небе ещё билел день. Обратив взор свой вверх, крестьянин, собирающий дрог, нехотя решил бы продолжить работу, но, случись ему посмотреть вниз, он не колеблясь увязал бы последний сноп и отправился домой. Далёкая кромка небосвода казалась отделённой не только расстоянием, но и временем. Потемневший лик вересковой пустоши будто бы добавлял к вечеру полвин часу и точно так же мог отсрочить рассвет, омрачить полдень, сгустить редкие грозовые облака и непрозрачную тьму безлунной полуночи, внушающую трепет и ужас. Но именно в этот переломный момент ежевечернего погружения во мрак эгдонская пустошь представала перед наблюдателем во всей своей красе и величии. И лишь тот, кому довелось побывать на пустыше в этот час, смог бы по-настоящему постичь её. Дух пустыши открывался человеку лишь когда во тьме её было почти не различить, в мраке и в последующие предрассветные часы она особенно сильно влияла на людей, и им раскрывалась её сущность. Тогда, и лишь тогда могла она поведать свои сокровенные тайны пустошь без всякого сомнения состояла с ночью в самом близком родстве и с приходом ночи открывала ей свои объятия их явное сходство легко прослеживалось в тенях и рельефе мрачные бугристые просторы будто бы поднимались навстречу вечернему сумраку радушно его приветству небосвод проливал тьму на землю А вересковая пустошь её впитывала и испаряла в небеса. Шагнув друг к другу навстречу, тёмный воздух и тёмная земля смыкались в чернильном объятии. В тьме пустошь замерла в тревожном ожидании, пока весь мир медленно засыпал, та пробуждалась и прислушивалась. По ночам И её китаническая громада словно ждала чего-то, но в этом неподвижном ожидании прошло столько веков, именовало столько катастроф, что нынче оставалось ждать лишь последней катастрофы, той, что станет концом всего сущего. В следующем отрывке мы вместе с Джейн Эйр Впервые попадаем в Торнфилд и обходим поместье. В комнатах есть люди, и экономка не молчит, но настоящая сила этого отрывка в описании мебели и обстановки. Крыши и открывающиеся со стены солнечные панорамы и последующим возвращении в тёмные коридоры третьего этажа, где Джейн впервые слышит смех, странный, отчётливый, пустой. и безрадостный. Вот она, сила мастерски подобранных эпитетов. Пример семнадцатый. Шарлотта Бронте. Отрывок из романа Джейн Эйр. Мы вышли из столовой, и она предложила посмотреть дом. Вслед за ней я поднималась и спускалась по лестницам, поражаясь увиденному, ибо всё в доме отличалось красотой и вкусом. Особенно сильное впечатление произвели на меня просторные парадные покои и некоторые комнаты на третьем этаже, тёмные, с низкими потолками, пропитанные духом старины и тем интересные. Сюда, по-видимости, переставили мебель, некогда стоявшую внизу, а теперь вышедшую из моды. Ущербный свет, проникавший сквозь узкие створки окон, падал на изголовье старинных кроватей. Дубовые и ореховые сундуки, причудливой резьбой в виде пальмовых ветвей и головок херувимов, напоминавшие ковчеги, описанные в Библии. Ряды чоперных стульев с высокими узкими спинками. Мягкие табуреты, принадлежащие времени ещё более давнему, со следами полустёршейся вышивки, выполненной руками вышивальщиц, чей прах уже два поколения покоился в склепе. К всей этой древности придавали комнатам третьего этажа облик музея реликвий, место, где обитают лишь воспоминания. Днём мне нравилась их старомодная обстановка и царивший в них тишина и полумрак, но я бы ни за что не согласилась провести ночь на одной из этих широких тяжёлых кроватей, некоторые из которых закрывались дубовыми дверцами, а другие были затянуты старинными английскими балдахинами с многослойной вышивкой. Изображённые на них причудливые цветы, ещё более причудливые птицы и совсем причудливые человеческие существа в бледном свете луны определённо напугали бы меня до смерти. "Это комнаты прислуги?" спросила я. "Нет. Слугам отведены комнаты поменьше в глубине дома. А здесь никто никогда не спит". По правде говоря, если бы в Торнфилд-холле водилось привидение, оно бы обосновалось именно здесь. Значит, привидений здесь нет? Нет, насколько мне известно, улыбнулась миссис Фейрфакс. И никогда не было? Не слыхали ли вы легенд или рассказов о водившихся здесь призраках? Кажется, нет. В роду Рочестеров было много буянов. Вероятно, после смерти им хочется хорошенько отдохнуть в могиле. Крепко спят в могиле после лихорадки жизни, пробормотала я в ответ. Куда теперь, миссис Фэрфакс? спросил я экономку, направившуюся к двери на крышу. Вступайте со мной, полюбуйтесь видом. Я послушалась, и мы поднялись по очень узкой лестнице на чердак, а затем забрались по приставной лесенке и вышли на крышу через люк. Я очутилась нос к носу со стаей ворон и могла заглянуть в их гнезда. Перегнувшись через зубчатую стену и устремив взгляд вниз и вдаль, я обозрела окрестности, раскинувшиеся подо мной раскрытой картой. Солнечная бархатистая лужайка, опоясывающая серый каменный особняк. Широкое поле с редкими вековыми деревьями. Сумрачный смешанный лес, разделенный заросшей тропой, и мох зеленее, чем листва деревьев. Часовня у ворот. Тракт безмятежной холмы, прилёгшей отдохнуть под осенним полуденным солнцем. Ласковое небо над горизонтом, лазурное с мраморными прожилками жемчужно-белых облаков. Ничего примечательного не было в этом пейзаже, но как он радовал глаз. Спустившись в люк, я почти не видела перекладин лестницы под ногами. После радостной картины, увиденной мной с крыши, голубой дуги неба и солнечной рощи, лугов и зелёных холмов, в центре которых стоял особняк, на чердаке было темно, как в склепе. Месяц Firefox задержалась ненадолго и затворила люк. Я же на ощупь отыскала выход с чердака и спустилась по узкой башенной лестнице. Та вела в длинный коридор, отделяющий комнаты в передней части дома от тех, что находились в глубине третьего этажа. Узкий, мрачный, с низким потолком, двумя рядами маленьких чёрных запертых дверей и всего одним крошечным окошком в конце, он напоминал коридор в замке Синей Бороды. Я беззвучно зашагала по коридору и тут услышала самый неожиданный звук. который никак не ожидала услышать в месте столь пустынном. Смех. Странный, отчетливый, пустой и безрадостный. Я замерла. Смех прекратился, но лишь на мгновение, и вновь послышался громче. В первый раз он прозвучал, хотя отчетливо, но очень тихо. Его настойчивый звон не отозвался эхом в каждой из безлюдных комнат, хотя возник, безусловно, в одной из них. И я могла бы точно сказать, в какой именно. Что почитать? Все приведённые в этом разделе примеры являются описанием места, но не препятствуют повествованию и не замедляют его. Описываемые предметы и обстановка становятся частью нарратива. Писатели часто боятся описаний, считая их необязательными украшениями, замедляющими действие. Но пейзаж или описание комнаты, характеризующие персонажей книги и повествующие об их образе жизни, тоже могут быть действием и движущей силой нарратива. Вы можете в этом убедиться, прочитав роман Линды Хоган Солнечной бури. Церемонию Лесли Марман Силка. И мемуары Исмеральды Сантьяго, когда я была пуэрториканкой. В мастерски написанных серьёзных триллерах, например, романе Джона Ле Карре "Портной из Панамы", описание окружающей действительности и политической ситуации является неотъемлемой частью нарратива. Есть чему поучиться и у авторов хороших детективов, например, Дороти Лисайрс. Обратите внимание на описания в романах Смерть по объявлению и Девять погребальных ударов. В книгах жанра фэнтези писатель создаёт и описывает целый мир. Толкину во Властелине колец удаётся сделать это живо и легко, и хотя его описания полны множества ярких, конкретных деталей, повествование ни разу не спотыкается о них и течёт беспрепятственно. На протяжении всей эпопеи читатель ни разу не теряет нить и всегда помнит, где сейчас находятся персонажи и какая погода в том или ином уголке Средиземья. Писатели-фантасты, как я уже говорила, специализируются на вплетении в нарратив больших объёмов информации. Так в романе Вонды Макентайр Луна и солнце Больше сведений о блистательном дворе и эксцентричных придворных нравах времён Людовика XIV, чем в любом учебнике истории. И всё это является частью увлекательного сюжета. В хороших исторических романах описания тоже не мешают нарративу. Достаточно вспомнить громадный и при этом захватывающий труд Хьюберта Херинга "Латинская Америка", охватывающий историю 20 стран на протяжении 5 веков. Стивен Джэй Гульд мастерски представляет сложную научную информацию и теорию в виде увлекательных нарративных эссе. Мемуаристы часто отделяют описание от нарратива, следуя старой традиции. Так, Вальтер Скотт в начале XIX века сначала описывает обстановку, а потом уже рассказывает, что в этом месте произошло. Но есть и книги, в которых пейзаж, герои и их чувства незаметно переплетаются, образуя роскошное узорчатое полотно. Примерами таких романов являются Засушливый край Мэри Остэн, Из Африки Исак Динесен, Пурпурная земля Уильяма Генри Хатсона. В автобиографиях и талантливо написанных биографиях в нарратив вплетено огромное количество информации об эпохе, местах, жизненных событиях, и всё это придаёт истории солидность и глубину, которым могут позавидовать авторы художественной литературы. Советую обратить внимание на автобиографии Фредерика Дугласа, Сары Уиннемака, Максин Хонг Кингстон, Джил Керконви, биографии сестёр Бронте, написанные Уиннефред Герен, и биографию Вирджинии Вулф авторства Гермионы Ли. Пожалуй, самым совершенным образцом соединения сложной фактической и технической информации и захватывающего, глубоко прочувствованного нарратива, затрагивающего обширный временной период и множество действующих лиц, является книга Ребекки Склут Бессмертная жизнь Генриетты Лакс. Упражнение 9, часть 3. Вовлечённость Обе части этого упражнения должны содержать 200-600 слов о писательной прозе. Режим повествования «Вовлеченный автор» или «Отстраненный автор». Ключевых персонажей нет. Персонаж. Опишите героя через описание места, где герой жил или часто бывал. Комнаты, дома, сада, кабинета, студии, кровати и так далее. Самого персонажа в этот момент там находиться не должно. Событие. Расскажите о событии или действии, описав место, где оно произошло или должно произойти. Комнату, крышу, улицу, парк, пейзаж и так далее. Постарайтесь через описание места донести характер и суть события. Само событие в отрывке описывать не надо. Хотя о человеке или событии ничего прямо не сообщается, именно они являются темой вашего отрывка. Ваш текст подобен пустой сцене без актёров, камере, включённой до сигнала о начале съёмок. Слова самый эффективный способ ведения скрытого нарратива, они даже эффективнее кинокамеры. Можно использовать любые декорации, мебель, одежду, личные вещи, погоду, климат, историческую эпоху, растения, камни, запахи, звуки, всё что угодно. Поработайте, чтобы передать трогательную обманчивость всего, что возможно. Или сконцентрируйтесь на одном предмете или детали, раскрывающей характер или проливающей свет на событие, которое произошло или должно вот-вот произойти. Помните, что описание в данном случае нарративный приём, часть повествования. Описания должны усиливать основной нарратив. Пусть отдельные приметы сложатся в последовательную и чёткую картину, атмосферу или настроение, позволяющее догадаться или интуитивно вычислить что-то о характере отсутствующего персонажа или неизвестном событии. Простое перечисление предметов не сработает. Читателю станет скучно. Каждая деталь должна быть говорящей. Если вам понравится это упражнение, повторите его одну или обе части. Но во второй раз напишите отрывок не от имени автора, а от имени персонажа-рассказчика, одного из участников событий. Примечание: Когда вы занимаетесь описанием, время от времени стоит вспоминать о других чувствах кроме зрения. Больше всего ассоциации пробуждают звуки, запахи не так-то просто описать словами, но упоминание об определённом запахе, приятном или неприятном, может задать атмосферу. Вкус и прикосновение отстранённый автор описать не может. Вовлечённый автор может рассказать о том, каков предмет на ощупь, но даже он не в состоянии ощутить вкус фрукта, который выглядит таким свежим и сладким, в начищенной до блеска вазе, или уже подгнил с одного бока, лёжа на пыльном деревянном блюде. Но если историю рассказывает персонаж, он может задействовать все органы чувств. Дополнение к девятому упражнению. Участники моих мастер-классов заинтересовались моей концепцией разъяснительной пробки, что вполне естественно для писателей, и попросили дать им упражнение для борьбы с этой распространённой ошибкой. Я ответила, что не могу придумать такого упражнения. Тогда ученики сказали: "А вы придумайте факты, которые нам надо будет вплести в нарратив. Мне понравилась эта идея. Я сочиняю, а ученикам достаётся вся самая сложная работа. Поскольку я не очень разбираюсь в реальных предметах, то обычно придумываю фантастические факты. Не бойтесь, это всего лишь упражнение. Вы всегда сможете вернуться в реальный мир. Вариант 1. Разъяснительная пробка из мира фэнтези. Внимательно изучите следующий отрывок. Вымышленные исторические сведения и факты. На его основе напишите рассказ или опишите небольшую сцену. Для этого переработайте информацию, разделите её на части, введите в разговор или описание действия. Другими словами, распределите в повествовании так, чтобы она не концентрировалась в одном месте и не создавала пропку. Неявно, намёками, подсказками, любыми средствами донесите эту информацию. Читатель не должен заметить, что узнаёт сведения из текста. Сообщите ровно столько, сколько необходимо, чтобы читатель понял, в какой ситуации оказалась королева. У вас получится 2-3 страницы текста, возможно, чуть больше. Прежде Королевством Харат правили женщины. Но вот уже 100 лет, как мужчины захватили власть и запретили женщинам наследовать трон. 20 лет назад в бою на границе Харата и Эннади, страны, где живут колдуны, пропал юный король Пел. Хараты никогда не занимались колдовством. Религия запрещает проводить колдовские ритуалы. чтобы не разгневать девять богинь. С тех пор о короле Пелле ничего не слышно. У него была жена, но не было наследников. В борьбе претендентов на трон верх одержал лорд Джасса, телохранитель королевы, но междуусобицы ослабили государство. Народ обнищал и ропщет. Рассказ начинается с того момента, когда энэдийцы готовят наступление на Харат с востока. Под предлогом обеспечения безопасности лорд Джасса держит королеву в неприступной башне. Королеве на тот момент около сорока. На самом деле Джасса боится ее. Его пугают слухи о таинственном посетителе, который тайком наведывался к королеве, когда та находилась во дворце. А во что можно это глава повстанцев, незаконнорождённый сын королевы, а может быть, сам король Пел или Колдун Иныдиц или А дальше вы. Не нужно писать законченный рассказ. Просто опишите одну-две сцены на основе этой информации, чтобы читатель, незнакомый с положением дел в Харате, всё понял из вашего текста. Можно, к примеру, начать с описания башни, где содержится королева. Повествуйте от имени любого персонажа или автора. Имя королевы придумайте сами. Вариант второй. Разъяснительная пробка из реального мира. Этот вариант упражнения я придумала для мемуаристов. Поскольку в мемуарах мы описываем реальные события, я не могу дать вам примерный материал. Вспомните какое-либо действие, состоящее из сложной последовательности конкретных шагов. Выпечка хлеба, изготовление украшений, строительство сарая, создание костюма, игра в блэк-джек или поло, управление яхтой, ремонт мотора, организация конференции, наложение шины при переломе, ручной набор шрифта. Это должно быть что-то, что вы умеете делать хорошо, Но не каждый человек может. Большинству читателей понадобится объяснить, как это делается. Если ничего не приходит в голову, откройте энциклопедию и прочитайте статью о каком-нибудь процессе. Возможно, о том, чему вам всегда хотелось научиться: изготовление бумаги, книжный переплёт, подковка лошадей и так далее. Призовите на помощь воображение и дополните описание сенсорными деталями. Индустриальные процессы, как правило, слишком сложны для этого упражнения, но если вы хорошо владеете тем или иным процессом, попробуйте его описать. Это отличная практика. Опишите сцену с участием минимум двух персонажей и выбранного процесса. Процесс может быть фоном для разговора или центральным действием. Описывайте точные, конкретные действия. Избегайте профессионального жаргона, но если без него не обойтись, так и быть. Постарайтесь чётко объяснить все шаги процесса читателю. При этом у него не должно возникнуть ощущения, что отрывок посвящён объяснению процесса.